Туманов П.И. Площадку замусорили качественно. Окурки, мятая пачка из-под полмел, пластмассовые стаканчики, пустая бутылка с надписью «Сибирская тройка», рублей сто пятьдесят, не меньше. Туманов указал на нее Славе, шепотом поинтересовался. Сколько они взяли? Три. Слава показал растопыренную пятерню и также шепотом добавил. И триста баксов! 5000 деревянных и 3 сотни зелени. Было на что погулять. Уступили соблазну уроды. Шептались, в общем-то, зря. Оба этика с дверями отгорожены добротными металлическими стенами. Весь подъезд укрепили. Пулемётов не хватает. В прошлом году на Ярковской в подобном подъезде мужика зарезали, в 3 шагах от собственной квартиры. Никто ничего не услышал. Услышишь тут Старший группы захвата, сержант Тамонос с характерной кличкой Броник, пребывал в меланхолии. Сначала железная дверь, потом квартирная, хорошей ли одна и деревянная. Хоть взрывай, а уроды успеют проснуться и всё, что смогут, уничтожат. И не их судить будут, а старшего лейтенанта Туманова за нарушение неприкосновенности жилища, статья 139-я. А может, начал с умным видом Лёва Губский, друг и напарник. Какую каверзу он хотел предложить, так и не узнали. Заскрипел замок. Кто-то собирался выйти. Туманов взмолился хоть бы из нужной квартиры. Замок защёлкнулся, и Губский показал большой палец. Молитва дошла по адресу. Броник неслышно отошёл за дверь, улыбнулся Платоядна. Туманов прижался к стене. Ещё замок Отмечали, похоже, не слабо. Вышедший не сразу сообразил, что веселье кончилось. Пакет выпал из ослабевшей руки. Десятирублевые купюры, крупные, видать, кончились. У Окладникова были сотенные. Рассыпались по бетону. Не хватило или опохмелка пошла? Гонца, как куклу, передали вниз омоновцам. Перевернули вверх ногами, потрясли. Броник продемонстрировал ключ. Лень было шабану дверь открыть? Или спит? Организатор преступной группы, как выяснилось, не спал. Вякнул лениво. Принес Жек. И получил вместо ответа стволом по конопатому лицу. Пили дружно, пили хорошо, как писал в дневнике, еще будучи наследником, невинно убиенный Николай Александрович. Целые битые стаканы, скрытые банки с корюшкой и ряпушкой, пивная и водочная тара, женское тело, на тюрель, на диване. Не спит и прикрыться не пытается. Да неудивительно. Потрепанные прелести Жанки обхочется, всему вокзалу известны. Опер Слава приволок всхлипывающего гонца. Сын хозяйки, Шилов Евгений Витальевич, 82-го года рождения, не работает. Теперь будет. Хозяйка, понятно, на даче клубнику поливает. Понесет витамины сыночку, а в камере отберут Не жалко ни разу. Туманов отзвонился в РВД, машину обещали по возможности. В малой комнате кололся шилов, задавая глупые вопросы о чистосердечном признании. Славы не возражал, заполнял протокол казёнными оборотами, костеря китайскую шариковую ручку. В ванной громко приводили в чувство Шабанова. Броник пристарался, теперь оказывал первую помощь. Дай бог не последнюю. Дважды судимый шабан наверняка пойдет в несознанку. Не поможет. Финку с красивой наборной ручкой извлекли из кармана его куртки. Засунули обратно, позвали соседей в качестве понятых и снова извлекли. — Паш, полста примешь? — поинтересовался Губский, сдирая пробку сополовиненной бутылки Каинского. — И чего он поперся? У них тут еще пить да пить. Радуйся, отозвался Туманов, поднимая рюмку. Где б мы с тобой взрыччатку добывали? А помнишь Семёнова, ветерана со справкой, поддержал в вашей честь слава. Лев Васильевич, мне чуть-чуть. Спасибо. Он тут неподалёку живёт, на Суворова. Выпустили? удивился Туманов. Года 4 назад, за день до визита гаранта Конституции. Они со Славой проводили обыску майора пехоты в отставке Семёнова. По данным участкового, майор всему двору расписывал, как взорвет на воздух найми-то ЦРУ. Найми-то, не найми-то, но взорвать желание было. В зимнике обнаружили четыре самодельные тротиловые шашки. В диване двустволку и жаканы, а в серванте справку о том, что майор с момента отставки состоит на учете в районном всей диспансере. Вояку, понятно, сплавили в дурдом с наказом не выпускать. пока нового гаранта не выберут. А шашки отдали государству. Все доедины. Почти. Нехватка персонала. Слава выпил, выловил в банке помидорчик помоложе, аппетитно захрустел. Монтана, мужики! Я б такие дела каждый день раскрывал. Шило поет, заслушаешься. Заставили, убить грозили, квартиру сжечь. А я бы таких ублюдков С рождения давил, отозвался Губский. Ну, терь слава богу Шабан надолго сядет. Мужики, вы как насчёт продолжить банкет? Я вчера заначку простреленную нашёл. Есть одно национальное русское блюдо. Напиться, «Напиться хохотнул Слава. Туманов качнул головой. Нет уж, мужики, спасибо. С вами опять надерёшься, добил их единорогов. Домой пойду спать. Никто не спорил, заслужили. По свежим следам за ночь вычислить клиентов это надо постараться. Пресса тоже не зевала, сообщила, что коммерсант Юрий Окладников, сопредседатель фонда Стабильное развитие погиб в результате мафиозных разборок, повторяя любимую фразу начальника пресс-центра ГУВД. Хороший в городе пресса, что не скажет, всему верит. Поспать, конечно, не дали. Телефон исполнил что-то из тревожной молодости. Явно межгород. Упал будильник, пульте дистанционки, подушка, сам чуть было. Примчался жорка из прихожей, добродушный ретривер, поучаствовать в переходе трубки от аппарата к уху хозяина. Рука уткнулась в мокрый нос. Машиналино отвесило щелчок. Паша, здравствуй! В трубке трещало как в печке. Лёша, у тебя звонила сестра из далёкого города Самары. Алексей был ее старшим сыном, Туманову – племянником. Это опер, пусть уставший и не спавший, сообразил. Другое дело. Чего парень забыл за три тысячи верст от дома? Он что, должен приехать? Паш, ты меня не пугай, – испугалась Ленка. Разве он у тебя не был? А говорил... Стоп, – перебил Туманов. Давай заново. Когда уехал? Номер поезда? Восьмого мая. Паш, я не помню, номер вагончик синьенький такой, проводница Снежана, беленькая, хорошенькая такая. В 2 часа дня. Паш, я это месяц назад. Мне хрена себе куда парня понесло? Куда и зачем? К вам в командировку, то есть ему предложили работу. Какую работу? Хорошую по специальности, от тебя недалеко фирма. Вспомню сейчас. Да, вспомнила. «Ди-Джей-Эр-Фарма-Сьютикл». Uh, Кажется так. «Ди-Джей-Эр» и адрес есть, конверт такой длинный, фирменный. Сейчас найду, подожди. Алексей Сальников, 25 лет, дипломированный фармаколог, скромник, умник. Пьяные драки и убийства. В поездах пока оставим в покое и прикинем. Туманов уставился в серый холостяцкий потолок. Что первое приходит в голову? Лекарство тоже стоит впокое. Дурь, понятно, очень популярно. В данном случае производство наркоты от ханки до диэтиломид а лизергиновой кислоты. Так, кажется, ЛСД шифруется. Нашла, вот, Ленка продиктовала адрес. Записывать нечем и не зачем. 3 квартал от собственной хрущёвки уж как-нибудь. Ты от него получала известия? Да, телеграммы здесь вот читай. Ничего явного телеграммы не доказывают, кроме одного, что об пьяных драках опять же вспоминать не зачем. Слава богу. Доехал нормально, устроюсь, сообщу Алексей. Дата какая? 10-ая. Всё правильно, поезд 2 дня идёт. Максимум, если не скорый. Что зайти не мог, племянничек. А вторая. Работаю, всё лучшим виде напишу, Алексей. 12-го отправлена. Он не стал говорить Ленке, что Лексикон не Лёшкин, ни к чему. Хотя 3 года не виделись, но в любом случае странно. Написал: "Нет, Паша, да что случилось?" Сестра язвительно всхлипнула. "А мне откуда знать? Ответ неправильный." "Погоди, сестрёнка, не реви. Разберёмся. Позвонит, скажи, чтобы мне перезвонил или зашёл." где работаю, помнит? Да, Паша, ну и прекрасно. Ну что ты разрявелась? Заприкле парни в работу химичит с восход до заката, пермедол свой штампуют. А контора рядом. Ну мало ли почему? Это офис, официальный юридический адрес, а завод где угодно может быть. Город огромный, нёса колесицу туманов, госяна метившую сестерику. У тебя-то дома как? Рассказывай. Вадимку ралисьть бросил? Тумановский зять Вадим Сальников год назад решил закодироваться. Вернее, решили. Причём имелись все основания предполагать, что решение серьёзное. Да почти не пьёт, самой не верится. Паша, ты точно узнаешь? Конечно, Лен, не переживай на пустом месте. Всё, хватит рубли мотать. Найду, Лёшку позвоню. А, да, стоп, он как прикинут был? Ну, в смысле, одет. Джинсовый костюм, новый, серый, мятый. Мы у ЦУМа ему на день рождения купили. Паш, да ты правду скажи. Правду не скажем. Не знаем. На силу успокоив сестрой, попрощавшись, Туманов нажал рычаг. Полистал в голове пару страниц. Отпустил, набрал номер. Резерв проводников? Здравствуйте. Из РУВД беспокоит. Старший лейтенант Туманов. Будьте добры, посмотрите, поездная бригада... Пока выслушивал ответ, отрешенно наблюдал, как Жорка исполняет свой коронный номер. Положил лохматую голову на простыню, уставился на хозяина почтительно и преданно. Как бы не значай, пристроил лапу на диван. Выждал. Не встречая возражений, подтянул вторую. Снова не значай, снова выждал. Вроде все нормально. Подтащил заднюю лапу, вцепился когтями в простыню, начал переваливать на диван немытую, нечесанную тушку. Заработал последний копеечностью, ещё немного и осуществится заветная мечта. Спасибо. Туманов со вздохом положил трубку, машинально буркнув на место. Глубоко задумавшись, наблюдал, как четвероногий хитрец, испуская человеческие вздохи, с поджатыми ушами, плетётся в прихожую. Светка Богомолова, кассирша из Пятёрочки, навещающая Туманова через две ночи на третью, этот номер обожала всей душой. ломая жоркий кайф в самый ответственный момент. Порой жалость брала за простодушного приятеля